Самым важным для меня событием 1968 года стало первое выступление в «Метрополитен Опера». Двумя годами раньше состоялось нечто вроде моего предварительного дебюта в этом театре, но не на самой сцене, а под открытым небом во время концертного исполнения сельской чести и паяцев на Нью-Йоркском стадионе «Льюисон». Моим единственным спектаклем на сцене старого здания Мэт. Осталось прослушивание для Рудольфа Бинга, который был тогда генеральным директором театра. Позже я получил предложение от Ризы Стивенс спеть в гастрольный «Кармен», организованной национальной компанией «Метрополитен», но мне пришлось отказаться из-за других уже подписанных контрактов. Особое удовлетворение доставило мне выступление в паяцах с Корнелом Макнейлом, певшим «Тонио». Прошло ведь всего лишь семь лет после моего дебюта в мексиканской опере, где я вышел в крошечной роли Борсы, а он играл Ригалетто. Спектакль на стадионе имел успех, но Бинг не пригласил меня участвовать в основном сезоне Метрополитен. Несколько месяцев спустя мне предложили еще раз прослушаться, и теперь уже на новой сцене «Мет», которая незадолго до этого открылась в центре имени Линкольна. Там я пел арию «Небо и море» из оперы «Джаконда». В день моего венского дебюта я получил телеграмму от Бинга. Он предлагал контракт с «Метрополитен». Мой дебют в этом театре предполагалось назначить на 2 октября 1968 года в Адриене Лекуврер с Таринатой Тибальди. Бинг хотел также, чтобы я выступил в «Сицилийской вечерне» на фестивале 1967 года в нью но я был занят. Хорошо, что я тогда еще в начале своей карьеры не взялся за ужасно трудную роль Арига в «Сицилийской вечерне». Все предостерегают теноров браться за Телла, но почему-то никто не делает этого в отношении партии Арига. Месяц перед дебютом «Метрополитен» был страшно занят работой. Продолжая выступать в Сити-Опера, я начал репетировать в Мет. Слава богу, здания Сити-Опера и Метрополитан расположены друг против друга, они разделены только площадью в центре имени Линкольна. Мне приходилось часто бегать из одного помещения в другое. На сцену мед я поступил молодым, совершенно еще не признанным тенором, от которого требовалось не только замещать в случае надобности многих других певцов на спектаклях, но и репетировать за звезд, если те не могли присутствовать в это время в театре. Мои собственные репетиции в Адриане Ли Куврер шли без Тибальди, с менее известной певицей Сопрано, так как она в этом сезоне уже пела в этой постановке с Франко Каррелли. Добавлю, что выступая в паяцах и плаще в сити-опера, я репетировал Турандот на сцене Мет, хотя мне не пришлось выйти на сцену в этом спектакле до конца сезона. В среду 25 сентября я участвовал в плаще, а через два дня в паяцах. «На следующий день после паяца, в субботу, меня вызвали в Метрополитен репетировать турандот с Марион липерт которая должна была заменить Бергет Нильсон. Необходимость назначить дополнительную репетицию возникла, как только действительно выяснилось, что липерт сможет выступать вместо не очень хорошо себя чувствовавшей Нильсон. После этой репетиции... Я приехал домой пообедать. Марта ждала второго ребенка. Из Мексики приехали мои родители, чтобы увидеть нового внука и побывать на моем дебюте в Метрополитен. Я хотел вернуться тем же вечером в Мед, чтобы еще раз посмотреть перед своим первым выступлением Адриенну. Пока я брелся, зазвонил телефон». «Как ты себя чувствуешь?» — спросил мистер Бинг. «Спасибо, очень хорошо», — ответил я. «Вот и чудесно», — продолжал он, — «потому что ты должен дебютировать в Метрополитен сегодня». Это взбесило меня. Я поздно появился дома после дневной дополнительной репетиции Турандот и вовсе не собирался быть к началу оперы. «Выезжай немедленно», — отрезал Бинг. Марте было уже поздно собираться, да и в любом случае такое событие могло слишком растревожить ее, поэтому мама осталась с Мартой, а мы с отцом поехали в Мед. Когда по Виссайцкому шоссе мы спускались вниз, я начал распеваться, причем довольно громко. Во время краткой остановки я заметил, что в следующей за нами машине смеются. Опустив оконное стекло, я спросил «Куда вы едете?» Они ответили мне «В Мед». — Отлично, — сказал я, — кончайте смеяться, все равно через несколько минут вам придется меня слушать. Появившись в театре, я был так рассержен, что уже просто не мог, да и не хотел скрывать этого от мистера Бинга и сказал ему, «Я уверен, что Карелин намеренно отказался выступать. Он притворился, чтобы посмотреть, смогу ли я за 72 часа спеть три оперы. Так вот, я чувствую себя прекрасно, и он еще пожалеет об этом. Как выяснилось... Карелли отказался от спектакля в 7.20 вечера, в самый последний момент. Было бы, в конце концов, не так уж страшно, если бы утром мне передали, что он не сможет петь, но ведь меня никто ни о чем не предупредил. Правда, я все-таки не был в курсе истинных причин этой ситуации. Я люблю Франка, восхищаюсь им как артистом и человеком. Позже, когда мы оба выступали в Вероне, он с большой нежностью относился к моим сыновьям. Но Карелли всегда был очень нервным исполнителем и в последний момент мог решить, что не выйдет на сцену. Все это мне совершенно непонятно и уж тем более не могло уложиться в голове в тот вечер преждевременного дебюта. Перед спектаклем, который начался на 20 минут позже, на сцену вышел помощник режиссера Оззи Хоукинс и объявил, что Карелли не может выступать. Это, естественно, вызвало большое разочарование в зале, но, добавил он, его заменит молодой певец. Зрители уже знали, кто это может быть, потому что наверняка заметили мое имя на афише, анонсировался мой будущий дебют. Спектакль прошел для меня чудесно. Этибальди была очень доброжелательна, дирижер Фауста Клева потрясал глубиной постижения веристой музыки Адриены, а лучшую атмосферу за кулисами просто трудно представить. Каждый помогал мне выступить как можно успешнее, достичь того, о чем я мечтал много лет. Воображаю, что чувствовали мои менеджеры Марианна и Джерард Симон, когда я позвонил им во время одного из антрактов, и сказал, «Угадайте, откуда я говорю? Я уже дебютирую в МЭД. Возможно, я выступил бы с еще большим подъемом, будь у меня четыре свободных дня перед дебютом» потому что на сцене с трудом сознавал, что происходит, пока все это не закончилось. Клева был взволнован и сказал мне несколько приятных слов. Все сработало в мою пользу, я привлек к себе внимание объявленным и необъявленным дебютами. Многие критики не были на первом спектакле, но все они пришли на второй, на котором я чувствовал себя уверенно и спокойно.